Глава тридцать шестая Тем утром, когда мы все погрузились в грузовик Берка, запах Лейси по-прежнему сильно чувствовался в доме Авы. Поднять им настроение было несложно, потому что меня волновала не только поездка на машине. Я приходил в восторг при мысли о том, как Ава обрадуется возможности пожить с Берком и со мной в маленькой тряпичной комнате. «Оскар, успокойся!» Смеясь, командовал Берг. Веселить людей после того, как произошло что-то грустное — одна из наиболее важных задач собаки. Я пришёл в страшное возбуждение, когда поймал запахи, которые однозначно указывали на то, куда мы направляемся. «Ферма!» «Ещё лучше!» Папа Чейз сидел на крыльце, но при нашем появлении встал. Я подбежал к нему, виляя хвостом. «Привет, Оскар! Наконец-то мы встретились!» — сказал он. Я лизнул его руки. Впрочем, на Берка и Аву он смотрел со странным выражением на лице. «Привет, Берг!» «Привет, папа!» «И... Ава!» «Здравствуйте, мистер Тревино!» «Нет, пожалуйста, зови меня Чейз!» Он обнял её. «Должен признаться, я не совсем понимаю, что происходит!» «Это именно то, на что это похоже!» Улыбнулся Берг. «Это похоже на то, что вы с твоим братом ломаете привычные нормы!» Ава пожала плечами. Просто я знала, что в итоге буду с одним или с другим. Все хихикнули, но я чувствовал, что все испытывают некоторую неловкость. Лемин в сарае возится с трактором, а папа Чейз приставил руки к лицу. "Эй, Лемин, иди-ка сюда". Берк выглядел озадаченным. "Возится с трактором? Да. Я сказал ей, что мы можем позволить себе новый, но ей, похоже, хочется починить старый", ответил папа Чейз. "Нет, я к тому, что она вообще это может?" пояснил Берг. «О, — сказал папа Чиз с поклоном, — Лемин может что угодно. Когда Лемин вышла из сарая, я подбежал к ней, приветственно подпрыгнул и обнюхал её промасленные пальцы. Она обнялась с Берком, странно отводя руки и не касаясь его спины. «Рада тебя видеть, Ава», — сказала она. «Я пожаловала тебе руку, но чуток испачкалась. Можно подумать, ФБР всё утро снимает у тебя отпечатки пальцев», — заметил Берг. «Пойду умоюсь», — сказал Алимин. Она поднялась по лестнице и вошла в дом. Папа Чейз вернулся к Берку. «Грант и Вейнлин в городе, но я их жду с минуты на минуту». А вы и Берг встревоженно переглянулись. «Значит, Грант тут?» — наконец спросил Берг. «Его поездка отложилась», кивнул папа Чейз, и тут его глаза округлились. «Ох!» «Ха!» — сказал Берг, пожав плечами. «Тогда ладно. Придётся с этим смириться». Поскольку Лэйси на ферме не было, я спустился к пруду и рявкнул на уток в её честь, а в качестве дополнительной меры поднял ногу на столбик мостков. По дороге к дому я уловил новый и в то же время знакомый запах и резко поменял курс. Коза, ещё совсем малышка. Я просунул голову сквозь ограду, и она подошла прямо ко мне и опустила голову, чтобы потерться о мою Затем она помчалась вокруг загона, высоко подбрасывая ножки, а я с недоумением наблюдал за ней. Что она делала? Стоя там и наблюдая за выкрутасами козочки, я вспомнил, как бабушка в такой же вот день разговаривала с Джуди. И хотя их запахи стёрлись временем, снегом и ветром, на мгновение я ощутил в носу их запах, свежий и явственный, и услышал нежный голос бабушки. В моих замечательных жизнях Мне встречалось много замечательных людей, но бабушку я не забуду никогда. Услышав на подъездной дорожке шум, я бросил козу и рванув со всех ног, налетел на Вэньлин и Гранта, когда они вышли из машины. Я был так взволнован, что повалился на землю и стал кататься от радости, когда Вэньлин гладила меня. "Ты кто?" спросила она. "Это Оскар", с крыльца крикнул Берг. Он протопал по ступенькам, обнял Вэньлин а затем повернулся к Гранту. Чуть помедлив, братья неловко обнялись. «Чему мы обязаны такой честью?» — спросил Грант. «Приехал посмотреть, что ты тут напортачил из-за папиной операции. Да, мне нужно кое-что тебе сказать. Вообще-то вам обоим». Они остановились, настороженно глядя на него. «Я как хороший пёс» — сделал сидеть. «Здесь Ава». Грант и Вен Лин вздрогнули от удивления. «Ава Маркс?» — резко спросил Грант. «Ты о ней?» «Да о ней». Грант посмотрел на Вейнлин. «Вейнлин, я не знаю, что она здесь делает. Клянусь». Он повернулся к Берку. «Что ей нужно?» «От тебя?» «Ничего. Она приехала со мной. Мы с Савой теперь вместе». Наступило долгое молчание. «Здорово», — сказала Вейнлин. Грант разозлился. «Какого черта ты творишь, Берг?» Берг развел руками. «Я столкнулся с ней, когда пришел взять Оскара. Пригласил ее на ужин, и мы просто...» Услышав своё имя, я поднял голову, хотя был готов к тому, чтобы здесь на ферме меня назвали Купером или даже Райли. "Столкнулся с ней? И мы должны в это верить?" кипетился Гранд. Венлин повернулась к нему. "Почему это так тебя беспокоит, Гранд? Какое отношение это имеет к тебе?" Он недоверчиво посмотрел на неё. "Ты не понимаешь. Это имеет ко мне самое прямое отношение. А зачем ещё ему делать что-то подобное? Ты выглядишь глупо." Огрызнулся Берг. Хочешь сказать, что ты по-прежнему интересуешься Авой? осведомилась Вэньлин. Она была расстроена и я неуверенно помахал ей хвостом. Что? Гранд помотал головой. Нет. Тогда в чём проблема? жёстко спросила Вэньлин. Проблема в том, что им движет. Проблема в том, что это в своём роде месть. Знаешь, от чего меня тошнит? со злостью спросил Берг. Мне тошнит от того, что любую ранку и царапинку ты превращаешь в пожизненную травму, за которую мы все должны извиняться. После смерти бабушки ты исчез на годы. А теперь ты заявляешь, что у тебя какое-то пожизненное право на Аву Маркс, потому что вы какое-то время встречались. Когда только ты повзрослеешь. Грант сжал кулаки. Теперь ты несправедлив, Берг, коротко сказала Венлин. Сделанного не воротишь. Грант всё время повторяет мне, что больше всего он жалеет о том, что отвернулся от тебя. Берг казалось, смягчился. Его плечи расслабились. Что ты сказала? Грант отвёл взгляд и кивнул. Я говорю то же самое, Грант. Тихо сказал Берг. Как бы мне хотелось, чтобы мы с братом нашли способ поговорить друг с другом. Вэйнлин переводила взгляд с одного на другого. Пойду-ка я поболтаю с бывшей девушкой моего парня. Или ты можешь поболтать с нынешней девушкой своего бывшего парня? сказал Гейберг. Вендлин рассмеялась и пошла к дому. А Берг с Грантом направились к пруду, что было мне на руку, потому что я приготовился задать уткам очередную трёпку. "Значит, ты савай? У вас серьёзно?" спросил Гранд. "Похоже на то", ивнул Берг. "Могли бы как-нибудь сообщить об этом, а не вываливать на меня вот так", заметил Гранд. Мы добрались до мостков, и я помчался к краю с верей поглядя на уток. Они смотрели на меня Иногда утки трясут хвостами, но до настоящего махания им далеко. Берг пнул палку. Она упала в воду, и я напрягся, размышляя, должен ли я прыгнуть и принести её ему. Я вообще не хотел тебе говорить. Я знал, что ты слишком остро отреагируешь. Как это я слишком остро реагирую? Ты сваливаешься, как снег, на голову с моей бывшей девушкой. Чёрт, разумеется, ты должен был мне сказать. Или отправить смс в Энлин. Как вы это делаете практически каждый день, чёрт побери. Мой брат и моя девушка общаются друг с другом. Потому что последнее слово всегда должно быть за тобой. Но это целый ворох претензий, если на то пошло. Я пишу сообщение Вен Лин не каждый день. И даже не каждый месяц. И тебе я не позвонил, потому что мы с тобой не разговариваем. Но что с того? Ты бросил Аву ради Вен Лин. Забыл? Ты думал, что Ава уйдёт в монастырь? И потом... Как же наша славная традиция воровать друг у друга подружек. Для тебя всё шуточки, а для тебя всё серьёзно? Палка по-прежнему плавала в воде. Я смотрел на неё как загипнотизированный. Я не мог определиться: взять её или не взять. Зачем бросать палку в воду, если не хочешь, чтобы собака её взяла? Но никто не побуждал меня прыгнуть в воду. Люди обычно приходят в возбуждение, когда бросают палку, но в этот раз берег вёл себя не так. Они так долго молчали, что мне стало скучно, и я плюхнулся на мостки, уныло глядя на качающуюся палку. Берг тихо рассмеялся. Помнишь, ты примотал меня скотчем к креслу и оставил в сарае? Я сказал куперу подтащить меня к инструментам и ухитрился подсунуть секатор под ленту. Я провозился весь день, но в итоге освободился и вернулся домой, как ни в чём не бывало. А ты тем временем отправился в сарай проверить меня. Купер был хороший пёс. Я поднял голову, Своего рода метафора нашей жизни, скажешь не так. Мы вечно прикалываемся друг над другом. Но не в этот раз, Гранд. Я клянусь, что мы с Савой не имеем никакого отношения к тебе, так же как вы с Вэнь Линь не имели никакого отношения ко мне. Я услышал хлопанье в входной двери и сел. Ава и Вэнь Линь спускались с крыльца, оживлённо разговаривая. Это может плохо кончиться, выдохнул Гранд. Да, начнут обмениваться мнениями. Если одна уговорит другую поднять планку, мы пропали. Вэнь Лин прижала руки ко рту. «Мы на прогулку! Хочу показать Аве фруктовый сад!» — крикнула она. «Прогулка!» Я обрадовался, что решение насчёт палки было принято за меня. Побежал вверх по холму и присоединился к двум женщинам, направлявшимся в поля. Скоро мы оказались в том месте, где тесными рядами росли груши. Вэнь Лин потянулась и пригнула низкую ветвь. Висевшая на ветке бутылка мелодично звякнула. Видишь? Груша растёт внутри бутылки. Когда она созреет, мы продадим её виноделу, производящему грушевое бренди. Ещё мы так выращиваем яблоки и абрикосы. Вместо гороховых доходов на поставках компании по производству детского питания мы зарабатываем около 10 баксов. Прибыль, чейз говорит, что впервые на его памяти в банке радуется его приходу. Я понюхал ветку дерева. и не увидел в этом ничего примечательного. «Выращивание фруктов в бутылке», — удивилась Ава. «Никогда не знала, что такое возможно. Порядка 50% случаев заканчиваются неудачей, но мы набираемся опыта». Вэнь Лин отпустила ветку. «И давно у вас с Берком? Помнишь тот случай, когда Берг пришёл на помощь собаке, провалившейся под лёд?» «Точно. Вы рассказывали на похоронах папы. Да, я забыла. Вы уже тогда знали друг друга». «Именно». Хотя в тот день мы почти не разговаривали, я никогда не забывала о том, как этот незнакомец, шутя, рискнул жизнью, чтобы спасти бедную собаку. И вот однажды, неожиданно, нигадленно Берг появляется в приюте отца, чтобы взять Оскара, и в итоге приглашает меня поужинать. Всё это было довольно спонтанно. Точнее, нет, не спонтанно, как будто сама судьба. Ты веришь в неё? Услышав своё имя в купе с произнесённым вслух словом ужин, я не мог не насторожиться. Я сделал все дети, являя собой образец отличного поведения. Судьбу? Думаю, да. Что-то вроде этого, ответила Вэньлин, не упоминая меня. Хотя, добавила Ава, зная его сейчас, я понимаю, что он что-то планировал. Когда он появился во второй раз, на нём были хорошие брюки. Хорошие брюки это не проверка. Я тебя прекрасно понимаю, рассмеялась Вэньлин. Ава и Вэньлин повернулись лицом друг к другу. Это довольно странно. Мы обе встречались с обоими братьями, сказала Ава. Хочу сказать, для меня это странно. Венлин Кевнола. У нас с Берком был детский роман, а Гранд был моей первой любовью. Он поговаривает об отъезде, о поисках новой работы, собирается вернуться в Европу, в Африку, спрашивала Ава. Гранд? Нет, вовсе нет. Когда мы с Грантом были вместе, ему всё время хотелось быть где-то ещё. Чуть позже я узнала, что ему хочется быть с кем-то ещё. Когда я увидела вас вместе, я поняла, кто этот кто-то. Они начали идти медленно и бесцельно, как свойственно людям. Обычно я убегаю вперёд в поисках добычи, но, услышав слово «ужин», решил, что лучше держаться поближе к ним. «Ава», — немного помолчав, сказала Венлин, — «мне жаль, что так случилось. Клянусь, я ничего не планировала». «Не думаю, что и Грант это планировал, Венлин». Он сказал, что остаётся помочь отцу, и я думаю, это была правда, а большей части правда, а части правда, Вэйнлину улыбнулась. Кроме того, если бы я всё ещё была с Грантом, Бьерк никогда бы не пригласил меня. Неважно, что думает Грант, Бьерк не ненавидит его. Значит, вы с Бьерком счастливы? Боже, я надеюсь, что он счастлив. Пожалуй, он лучшее, что когда-либо случалось со мной. Он добрый, Он звонит мне, когда я в дороге. Он спросил меня, особы ли у нас отношения, и тут до меня дошло, что прежде это всегда спрашивала я. До встречи с ним я всё время ошибалась с выбором. Разумеется, не имею в виду Гранта, но все остальные, с кем я встречалась, в итоге бросали меня. Думаю, именно поэтому я в службе спасения. Собака будет рядом, подарит тебе всю свою любовь и никогда не сбежит с кем-то другим. Слова собака и рядом смутили меня. потому что мы по-прежнему гуляли. Аберк не такой, согласилась Вэнлин. Он, как это говорится, супернадёжный. Даже когда я стала встречаться с его собственным братом, в глубине души он не забывал о моих интересах. Но он никогда не говорил мне, что любит меня, призналась Ава. Ну да, мужчины Тривина не очень умеют выражать свои чувства словами, я заметила. Женщины остановились, улыбнулись друг другу, а потом обнялись. Я решил, что они невероятно забыли про ужин, и отправился на поиски кролика. Когда Берг возобновил поездки и ночёвки в трепичной складной комнате, мы по-прежнему были вдвоём. Я жалел Аву, которая была вынуждена оставаться дома и не могла вместе с нами спать на земле и кататься в дохлой рыбе. Хотя после того, как я это сделал, Берг почему-то решил меня выкупить. "Господи, ты всё ещё воняешь", сказал он мне той ночью, когда я растянулся на нём. Не зная, что он говорил, но я лизнул его в лицо, чтобы он знал, что я счастлив. Вскоре после того купания мы навестили Аву. Берг с Авой обнялись в прихожей и прошли так по коридору в спальню, поэтому я растянулся на диване и стал ждать ужина. «Я выиграла то дело, о котором тебе говорила», — сказала Ава позже за столом. Суд передал нам опеку над несчастными собаками, которых наркодилер держал на цепи у себя во дворе. У одной из них раздавлен позвонок и отказали задние ноги, «Ох, Берг, это так грустно. Я видела её сегодня. Она такая славная и ласковая, но ветеринар говорит, что ей ничем не поможешь. Завтра она будет в приюте. Вы собираетесь усыпить её? Я не хочу. Она полна жизни, но при одном взгляде на то, как она волочит задние ноги, сердце разрывается. Не знаю, что за жизнь у неё будет». Берг замолчал. На следующее утро мы с ним решили наведаться в собачье кошачье пристанище Авы. При виде папы Сэма, который погладил меня, я замахал хвостом. Привет, Оскар, сказал он. Привет, Берк. Марла тоже там была. Ава сказала тебе, что теперь, уйдя на пенсию, я работаю тут волонтёром на полный день, и в северном приюте. Берк рассмеялся. Она сказала, что они с папой составляют вам компанию. Ава взяла Берка под ручку. Давай вернёмся. Ты должен познакомиться с Джанжи, той парализованной собакой, о которой я тебе рассказывала. У неё замечательный характер. Джанжи это малайское имя. Предполагаю, что жена наркодилера была из Сингапура. В глубине помещения стояло всего несколько клеток. Мы с Берком подождали, пока Ава откроет одну, в которой находилась чёрная самка с заострёнными ушами и ярко-жёлтыми глазами. Она не двигалась, как нормальная собака. Её задние ноги волочились по полу, и хвост был поникшим. Заинтересовавшись, я подошёл ближе и понюхал. Ава протянула руку и погладила собаку по голове. «Джан, же познакомься! Это Оскар!» И я потрясённо тявкнул. «Потому что это была Лейси!» Я сразу вскочил на неё, радостно повалил её на спину, покатался на ней, а затем бодро проскакал по комнате и с размаху врезался в неё. Она пыхтела и приволакивала ноги следом за мной. «Оскар, нельзя!» — ругалась Ава. «Оскар!» — строго сказал Берг. Очевидно, мы сделали что-то плохое. Поэтому я выполнил сидеть и попытался сдержать желание играть с моей Лейси. Она тяжело дышала и тоже обрадовалась при виде меня, но не скакала, как я. Берк нагнулся и погладил Лейси по ушам. Какая славная собака. Он посмотрел на Аву. Сколько у неё времени? Ох, я не знаю, дорогой. Трудно смотреть на эту счастливую мордашку и принимать такое решение. Не похоже, что ей больно. Вярковы примёлся. Дай мне неделю, а? Неделю? Что ты имеешь в виду?